Глава 8. В доме никого не оказалось, и мы, не зная, как поступить, решили для начала осмотреть остров. Наш осмотр не дал ничего, в том смысле, что мы не обнаружили следов пребывания человека: ни грядок, ни очага для приготовления пищи, не так любимых местными декоративных камней. Впрочем, камни всё-таки были. Три потрескавшихся надгробия торчали из земли позади дома. Но, судя по внешнему виду, те, кто под ними покоился, умерли как минимум сто лет назад. Сам дом выглядел достаточно новым, а при внутреннем осмотре напомнил мне сторожку промысловых охотников. В таких ещё оставляют запас крупы, дрова, спички, консервы и воду. Нет, крупы консервов и спичек мы, конечно же, не нашли, но уголь и огниво присутствовали. При всём при этом глиняный очаг был девственно чист, и в нём, судя по всему, ни разу не разжигали огонь свечи тоже не тронуты и ни мусора ни следов строительства мы не обнаружили судя по всему дом построили гораздо позже чем появилось кладбище но спрашивается на хрена э что ты думаешь поинтересовался князь как только мы закончили осмотр этот дом он словно появился из воздуха И ещё могилы Думаю, что если бы нас собирались убить, то сделали бы это значительно проще, пожал плечами я и, усевшись на татами, предложил: Давай спать. Я подежурю первым, а тот, кто это устроил, сам придёт, когда сочтёт нужным, ну или туман утром развеется. Едва я это сказал, с улицы послышался шум, и в проеме двери появилась старуха, невысокая, горбатая, неопределённого возраста, одета в жуткие лохмотья. Ноги босые, в руках глиняный горшок с узким горлышком. Да. вот и местные бабы-яги заглянула на огонёк. Дёргаться не стали. Просто сидели и ждали развития ситуации. Оружия у старухи в руках не было, а горшок им же ещё надо успеть размахнуться. "Здравствуйте, бабушка", первым учтиво поприветствовал старуху князь. Я поздоровался следом за ним». Бабка кивнула в ответ и обведя нас взглядом произнесла: "В гость пришли, значит? Не как это мальчики вас ко мне привели?" "Ну, если мальчиками вы называете двух трёхметровых чудовищ, то да", усмехнулся я, внимательно следя за движениями этого непонятного существа. "Только не похожи они как-то на мальчиков. Егорий и, и кашу. Это капа безвредные. Просто они знают, как мне иногда одиноко". Вот и приводит сюда всех, кто может прийти. Бабка уселась напротив нас на ковер, поставила перед собой горшок и, посмотрев на князя, представилась. Меня зовут Юки. В меру своих скромных сил я присматриваю за порядком на этом болоте. Утром туман уйдет, и вы сможете покинуть остров. А сейчас развлеките разговором старую женщину. Мы представились одними лишь именами. И князь, обведя взглядом помещение, поинтересовался: "А почему этот дом выглядит так, словно в нём никто не живёт?" "А в нём никто и не живёт", грустно улыбнулась старуха. "С тех пор, как умерли хозяева, жилище пустовало. Я просто почувствовала гостей и решила сюда заглянуть". Как-то странно хорошо сохранился этот дом посреди болота. Хотя в магическом-то мире, наверное, и не такое случается, подумал про себя я. А вслух произнёс: "То есть вы хозяйка этого болота?" "Да, можно сказать и так", кивнула Юки и, указав на нашу корзинку, с улыбкой добавила: "А, ой, как я посмотрю, тоже не простые крестьяне. Мацутака в это время абы кто не найдёт". Хм. Хозяйка болота, значит. И почему-то я совершенно не удивлён. Хотя нет, немного всё-таки удивлён. Ведь впервые Йокай такого ранга явился в образе пожилой женщины. Раньше-то все были как минимум фотомоделями. Это долгая история. В ответ на слова хозяйки вздохнул князь и, подвинув к старухе корзинку, предложил: "Угощайтесь". Йоки благодарно кивнула, взяла один из трёх оставшихся грибов, внимательно его рассмотрела и, переведя взгляд на Нори, произнесла: "Долгая история. Это замечательно". Мы же никуда не торопимся. Вы успеете выспаться до утра. Что-то скрывать смысла не было, и мы рассказали хозяйке болота каждой свою историю. Князь с того момента, как очнулся в источнике канон, а я ту версию, которую рассказывал ему. Говорить, кем меня считают Йокой, я не стал. Если нужно, увидеть сама. Оба этих рассказа заняли у нас больше часа. Юки слушала, прикрыв глаза. Лишь иногда задавала уточняющие вопросы. По лицу хозяйки болота не было заметно, как она относится к нашим словам, и это слегка напрягало. Куда-то исчезла её улыбка и весёлые морщинки около глаз. Слушая нас, Юки больше напоминала деревянного идола. Да, именно это сравнение приходило на ум. Странным было также и то, что от женщины ничем не пахло. Хотя, если посмотреть на её одежду, Вонь должна стоять такая, что позавидует любой бомж. Мы закончили говорить, когда солнце скрылось за деревьями, и над островом сгустились сумерки. Хозяйка, думая о чём-то своём, зажгла глиняную лампу и, вернувшись к своему горшку, молчала ещё минут десять. Секунды сменяли секунды, с болота доносилось многоголосое пение лягушек, жужжали около уха комары. Когда тишина в комнате стала уже напрягать Я хотел спросить о том, что собственно делать дальше. Юбка проснулась и, обведя нас заинтересованным взглядом, предложила: "А давайте я вам погадаю. Истории и угощения я получила, пусть они будут платой". Возражать, разумеется, никто не стал, но поскольку я не знал, что нужно делать первым, узнавать свою судьбу, отправился князь. Подойдя к хозяйке болота, он уселся напротив неё в церемониальную позу. Одновременно с этим Юки встряхнула свой горшок, громыхнув содержимым. "Бери, сколько можешь взять", строго произнесла она и протянула горшок горлышком к князю. Нори кивнул, засунул руку по локоть и вытащил полную ладонь каких-то не то камешков, не то костяшек. Они были похожи на фишки для игры в домино, только чуть больше, округлые и по цвету отличались одна от другой. Повенувшись указанию Юки, князь бросил фишки перед ней на ковёр. А дальше началось волшебство. Не долетев до татами, фишки зависли в воздухе и выстроились в ровную линию. Хозяйка болота удовлетворённо кивнула и, отставив горшок, погрузилась в изучение знаков на костяшках. Продолжилось это чуть больше минуты. Князь сидел со спокойным лицом. С зажатым до бела было понятно, что его спокойствие напускное. Закончив изучать фишки, Юки снова кивнула и не поднимая взгляда заговорила: "Ты придумал себе вину, и она мешает жить. Справишься, пойдёшь дальше? Так далеко, как немногие доходили. Убьёшь родственника, и вознесёшься над многими, только сначала пойми, что вины нет. И да, князь, ещё Хозяйка болота подняла взгляд и добавила: "Опасайся крыш. На них тебя может ждать скорая смерть". Как-то жутковато в ночи звучали её слова. Так что мне расхотелось знать своё будущее. Это ведь не шутка. Ага, убьёшь родственника. О таком лучше узнавать по факту. Бледный как полотно Нори поблагодарил старуху и вернулся на своё место. А я ещё некоторое время сидел и не решался подойти. В какой-то момент злость взяла над разумом верх. Злость на эту ситуацию, на этот шабаш, на этот лес. Приблизившись к старухе, я исполнил то же, что и Нори. Захватил пригоршню тёплых шершавых костяшек и кинул их на татами. В этот раз в воздухе зависли не все. Пять из десяти костяшек упали на ковёр. Остальные также выстроились в прямую линию. "О, нано что?" прошептала хозяйка болота глядя на зависшие в воздухе фишки. «Это можно было предположить. Усмехнувшись, Юки подняла на меня взгляд и сразу заговорила: "Ты встретишь тьму. Ты должен принять вызов и победить, иначе скорее всего погибнешь. Нельзя проходить мимо и отступать. Запомни это правило на всю оставшуюся жизнь. Будешь сражаться, возможно, выполнишь то, что должен." Ой, ещё знай, что не все враги за это время остались врагами, а некоторые друзья только казались и кажутся таковыми. И не только твои. Хозяйка болота опустила взгляд и кивнула на упавшие фишки. Всё твою судьбу предсказать не сможет никто, но какое-то время она будет связана с младшим Ясудо. Береги его, самурай. И тьмы вокруг станет меньше. Её одним движением подобрала Костяшки с ковра, подняла взгляд, и глаза её превратились в два голубых озера. "Спейте, воины", далёким эхом пронеслось у меня в голове. "Завтра у вас будет непростой день". Я открыл глаза, резко сел, на автомате положил ладонь на рукоять меча и выматерился. "Нет, не со злости". А просто потому, что иногда невозможно сдержаться. Болото, остров, дом всё это исчезло. Вокруг шумят листвой деревья, солнце уже давно взошло, а мы с Нори на какой-то поляне. Трава, кузнечики, запах цветов, а по веткам соседнего дерева скачут небольшие рыжие белки. Сон отступил, голова светлая, энергия бьёт через край, но но какого, блин, хрена? Юки просто взяла и перекинула нас в лес. Но она же вроде хозяйка болота, или лес это тоже её зона ответственности. Справа недоуменно выругался князь, Нори, очевидно очнулся одновременно со мной и сейчас ошарашенно оглядывал стоящие вокруг поляны деревья. Неподалёку от него я заметил нашу корзинку, доверху наполненную мацутака. Ну вот, нас ещё и едой снабдили в дорогу. Интересно, когда она их успела собрать? Хотя о чём это я. Кёка, способной запросто перекинуть из болота в лес двух взрослых мужиков, грибы, наверное, сами бегут в корзинку. "И как ты думаешь, где мы?" переведя взгляд на меня, поинтересовался князь. "Уверен, что в лесу", хмыкнул я, поднимаясь на ноги. "А если серьёзно? Если серьёзно, то надеюсь, где-то недалеко от его края", я пожал плечами и посмотрел на корзинку с грибами. Только почему-то мне кажется, что нам ещё идти и идти. Вот нахрена бы ей выдавать нам столько еды. Возможно, ты прав, вздохнул Нори и пододвинув к себе корзину, сделал приглашающий жест. Думаю, перед выходом стоит поесть. Спорить с ним я не стал. Мы быстро поели, сделали по паре глотков саке и двинулись в путь, держа направление строго на север. Первые пару часов пути князь шёл молча говорил и практически не глядя по сторонам. Было видно, что парня что-то гложет, но говорить на эту тему он не хочет. Оно и понятно. Вчерашним гаданием хозяйка болот загрузила: "Нори, по самое не могу. Убить родственника ради собственной выгоды, земля таких примеров знает не один миллион". И тут, я думаю, отличий немного. Впрочем, пообщавшись с князем сутки, я прекрасно понимаю, что парень не из тех, кто пойдёт к власти по трупам родных слишком много прочитал книжек в замковой библиотеке. О братьях и отце говорил с глубоким уважением, сестрой восхищается, но ему же всего лет 18, пообвыкнется ещё, поменяются взгляды. Хреново, конечно, но жизнь так устроена. С возрастом люди становятся намного циничнее. Да и не выжить в этом мире идеалисту. Ладно, с ним пока всё понятно. Но мне-то что делать с этими предсказаниями? принять вызов и победить? Ну да, много я могу сделать с эту или трем его оставшимся князьям. С другой стороны, оберег сейчас защищает меня от взглядов всех этих тварей. А та мелочь, что встречается на пути? Нет, конечно, ни асуров, ни порождения тьмы недооценивать нельзя, но такие противники мне по силам. Главное не разевать варежку. Всё так, но проблема в том, что предсказание хозяйки болота ни хрена не конкретное: принять вызов и победить. Кутузов по факту тоже ведь принял вызов Наполеона. Отступил, отдал Москву, не одержал победу в главном сражении, но сохранил армию и в итоге выиграл войну. И какие из этого выводы? Да самые простые. В драку мне, как идиоту, бросаться не стоит. А значит, ничего не меняется. Ну, а свой вызов я уже давно принял. Ещё в чертоге смерти. Так что тут тоже не подкопаешься. Что ещё? бла бла бла про друзей и врагов? Ну так это же предсказание. Опасайся чёрных котов и не наступай на канализационные люки. Если серьёзно, то пофигу. В своих друзьях я уверен, а те, что были у самурая Луны, их же нужно ещё повстречать. Что же насчёт князя? Связаны судьбы Но ну, с Нори я и сам не прочь продолжить знакомство. Сколько-то времени у меня есть, а там будем посмотреть, как говорил один блогер с Ютуба. В общем, для меня всё остаётся без изменений. И всё это предсказание, по сути, можно пропустить мимо ушей. Хотя была в словах Юки некая странность. Хозяйка болота очевидно узнала, кто я такой, но ему меня называть почему-то не стало. Возможно, как-то поняла, что я не говорил этого князю. Я решилы подыграть. Или сама считает, что Нори этого знать не следует. Впрочем, как бы то ни было. Я пока не собираюсь ни перед кем раскрываться. Ну а там поживём и увидим. Я всегда считал себя причиной её смерти, неожиданно произнёс князь. «Ведь "Если бы я не родился, она была бы жива". По словам отца, мама была очень похожа на сестру. Всю жизнь мне казалось, что все они молча обвиняют меня в её смерти. Да. «Парню моему определенно нужен психолог", мысленно вздохнул я, а вслух произнёс. "Мой отец погиб, когда мне было 12. Мама умерла 6 лет назад. Ты знаешь, глядя в зеркало или оценивая свои поступки, я всё больше узнавал их в теперешнем себе. Родители не умирают, они продолжают жить в нас. Ну, а мы должны понимать это и соответствовать. Твоя мама хотела ребёнка?" Но неужели ты думаешь, что она сейчас была бы рада тому, что ты взвалил на себя этот груз? Хозяйка болота права. Твоей вины нет. Думая по-другому, ты просто предаёшь память матери. Да как ты? Нори резко повернул голову. В глазах парня блеснули слёзы. Он некоторое время смотрел на меня, затем вздохнул и опустил взгляд. Сначала хозяйка болота, теперь ты. Знаешь Таро...» Мне ведь и поговорить было особо не с кем. На отцу не подступишься, только аяка. Но она же девчонка, друзей нет, любимой женщины тоже. Со слугами не поговоришь. Да и не должен мужчина выказывать слабость и страх. Да ладно, хмыкнул я, обводя взглядом окружающий лес. Всего в себе не удержишь, когда-то это выплеснется наружу. Помнишь, о чём ты меня просил? Вот это как раз оно. Неужели ты думаешь, что братья или отец тебя бы отшили? Но как бы то ни было, теперь ты можешь говорить со мной. Слышал, что бабка ночью сказала? Она не бабка, покачал головой Нори. Тебе ли это не знать? Такие могучие йокаи, способны изменять себе облик. Захотела превратилась в красавицу, захотела обернулась старухой. Кстати, насчёт красавиц. Я повернул голову и подмигнув князю, поинтересовался: "Как у вас с этим вовки?" Девчонки есть симпатичные. Красавец в столице хватает. Всё ещё не до конца отойдя от разговора, задумчиво пояснил Нори. В городе больше 300 благородных семейств. Да на хрена мне благородные? На них же нужно жениться, а я, как ты понял, уже не могу. Но тогда тебе прямая дорога в весёлый квартал. Князь посмотрел на меня, и взгляд его наконец стал осмысленным. Там хватает и её и гейш, только плати. Ёдзё японская, дословно, женщина для удовольствий. Собирательное названия проституток и куртизанок, но не гейш. А чем они отличаются? Гейши это девушки, посвятившие себя искусству. По-японски «гей» означает искусство, а человек. Таким образом, гейша буквально означает человек искусство Они могут развлечь беседой, сходить с тобой в театр или на приём сыграть на музыкальном инструменте и даже спеть. В отличие от йодзё, гейши не обязана с тобой спать, только если ты возьмёшь её на полное содержание или если вдруг захочет того сама. Среди гейш много девушек из благородных семей, и ходят слухи, что в весёлом квартале можно встретить даже ёкай. Все три моих брата имеют постоянных любовниц. А Тамасаши ещё и женат. А ты всё больше по книгам, хмыкнул я провожая взглядом перебежавшего дорогу оленя. Услышав шпильку, князь резко повернул голову, возмущённо нахмурился, но, видя мою постную физиономию не выдержал и усмехнулся. "Нет, я бывал пару раз в весёлом квартале", пожав плечами пояснил он. "Только вот ничего интересного для себя не нашёл". "Ну, так пары раз маловато», куча затылок, философски заметил я. "Некоторые за всю жизнь не могут найти". Мне вот повезло только здесь, да и то не знаю пока, чем оно обернётся. Ты что? Князь удивлённо вскинул брови. Иметь в подругах такую Ёкай это как жениться на дочери императора. А у императора есть дочь? Да, кивнул Нори. Говорят, она умна и безумно красива. Многие мужчины империи отдали бы жизнь, чтобы только взглянуть на неё. Ну да, хмыкнул я. Помнится, в моём мире тоже была одна такая принцесса. А досталось она в итоге самому обыкновенному парню. Как вообще такое возможно? Нори удивлённо вытряс глаза. Принцесса за простолюдина? Что у вас там за законы? Если хочешь, я расскажу, но сначала ты просвети меня насчёт весёлого квартала, а то принцесса они далеко от доки уже осталось недолго. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Ладно, не стал спорить князь. Слушай, мы проговорили часов пять». Князь просветил меня на тему злачных мест столицы, а я в ответ пересказал ему две серии приключений Алладина. И, не удержавшись, бонусом добавил ещё Ивластилино Колец. Нет, я честно сказал, что это сказки, но всё равно надо было видеть физиономию князя. Как я понял, у них тут все легенды похожи на слово о полку Игореве. Из серии попал в плен, Ярославна поплакала, сбежал и на перспективу нагнул всех врагов. И вот, казалось бы, в мире, где боги реальны, можно столько всего насчинять, но пока печатного станка нет, а чтение — в основном удел отпрысков из богатых семей. Ничего, кроме пафосной мути, тут появиться не может. Весь день мы топали по лесу. Уже ближе к вечеру я начал серьёзно подозревать, что хозяйка болота задумала какую-то гадость. Но в уверенность эти мысли переросли, когда до заката оставалось пара часов. "Хо узнаёшь?" хмыкнул я указав на появившиеся впереди сухие деревья. И тебе не кажется странным, что, пройдя столько времени по лесу, мы не миновали этого места. «Отдошли сюда только к вечеру, когда сбежать уже не получится, продолжил мысль князь. Думаешь, хозяйка болота специально нас сюда привела? Уверен в этом, вздохнул я. Мне кажется, что помимо болота, она ещё и правит в этом лесу. Храмс это как гнойная язва, И если его не убрать, тьма расползётся и заполонит всю округу. А тут мы с тобой такие красивые. Так почему бы не использовать нас? Иначе зачем бы тогда все эти гадания? Нет, покачав головой, убеждённо произнёс князь. В предсказаниях обмануть она не могла, только только встретить тьму, о которой она говорила, я мог бы значительно позже. С досадой глядя на сухостой, закончил за него я. Да кивнул нори. Хозяйка увидела, что ты способен победить, и решила устроить эту встречу пораньше, так чтобы мы не могли пройти мимо. Мы? Скосив взгляд на князя, поморщился я. Ты-то тут каким боком? Она с тобой протьму вроде не говорила. Вот и иди себе прямо, а я потом догоню. Да как ты? Князь перевёл на меня возмущённый взгляд, но усёкся и покачал головой. Мгновение он собирался с мыслями, а затем уже спокойным голосом произнёс Неужели ты думаешь, что я мог бы отпустить тебя одного пройти мимо храма владыки нижнего мира, когда там намечается хорошая драка? Нет, Таро, так не пойдёт. Мне же что-то нужно будет рассказывать своим детям. Ну, разве только так, хмыкнул я, и, смерив его взглядом, добавил: Вдвоём так вдвоём, думаю, твои заклинания будут не лишними, но внутри командую я. Оговаривать Нори я не видел смысла. По лицу парня было видно, что он не отступит. Да и кто я такой, чтобы отговаривать целого князя? Мужчина решил, мужчина сделал, а там посмотрим, как оно повернётся. До храма с этим мы добрались минут через тридцать. Огляделись, обошли по большому кругу, но ничего существенного не обнаружили. Обломки камней, пыль, пожелтевшие кости животных и пепельно-серая земля. Большое тёмное здание на фоне окружающего леса выглядело чёрной уродливой кляксой: кривые потрескавшиеся колонны, мерзкие змеиные морды, частично обвалившийся портик и полное запустение вокруг. Нет, страха это не вызывало, но заставить проблеваться очень даже могло. Странно, но несмотря на омерзение, я вдруг испытал старое и такое прикольное чувство Ожидание настоящего дела это как с друзьями мальчишками отправиться на давно заброшенный завод или повести отделение на очередной штурм. Казалось бы, чужой лес, другие условия, но по сути никакой разницы нет. В этом мире, помимо силы, разлито целое море адреналина, и это, конечно же, классно. При приближении к храму все чувства усилились. Омерзение отступило, мысли стали яснее и чётче. Нет, заваться внутрь без чёткого плана, конечно, не дело, но какой тут может быть план? В Последний раз, внимательно оглядев колонны и стены, я потянул из ножен меч и кивнул в сторону чернеющего прохода. Всё, как договаривались. На входе я ухожу вправо, ты влево. В проёме не задерживаемся. Смотрим, что внутри и действуем по обстоятельствам. Атакуешь только по команде. Да, кивнул князь. Помню. Отлично. Тогда пошли. Я усмехнулся и, кинув взгляд на оскаленную морду змеи, шагнул на территорию храма.